Глава 19. Былое и новое. «Саид, мы можем поговорить о нас?» Трюкач с полминуты тупо смотрел на внезапное сообщение от Вики. В очередной раз, дожидаясь Севу в баре зверобоя, Саид неспешно пил американо и теперь уже явственно ощущал на себе чей-то пристальный взгляд. Медленно и неохотно повернув голову направо, он сразу заметил Вику за столиком метров в четырех от него. Трюкач раздраженно вздохнул и перевернул телефон дисплеем вниз. «Все хорошо?» Улыбчивый голос Лины заставил его вздрогнуть. «Ты какой-то хмурый!» Саид, глядя на нее, внезапно повеселел и после секундного раздумья спросил. «У тебя ведь завтра выходной?» «Да, а что?» «У меня тоже. Может, сходим куда-нибудь?» Трюкач с резко возросшей заинтересованностью подался вперед, уперевшись двумя локтями в барную стойку. Лина от неожиданности вскинула брови. «Это что, приглашение на свидание?» «Ну, типа того». «А куда?» какую-нибудь кофейню или тихий ресторан, Саид мысленно перебирал в памяти приличные заведения. В угольке была? Пару раз, там прикольно. Значит, договорились, во сколько за тобой заехать? В шесть вечера? В семь? Девушка продолжала улыбаться ему в легкой недоверчивости, будто ощущая какой-то подвох. Она уже свыклась с тем, что телохранитель ее босса, если и сходил до знаков внимания в ее адрес, то все они были скорее дружескими, чем конкретно мужскими. Наверное, в шесть... Черкани мне адрес. Саид кнул пальцем в корпус своего смартфона. Ладно. Но в следующий момент к лине подошла новенькая официантка, и она отвлеклась на рабочий вопрос. Трюкач неопределенно вздохнул, поправил узел форменного черного галстука и отпил кофе. Телефон снова завибрировал. Для чего этот театр? Пожалуйста, дай мне объясниться. Всего несколько минут. Сжав челюсти, он уже хотел было отправить Вики жесткий отрицательный ответ, но сверху на дисплее высветился звонок отрезника. «Саид, на парковку клуба подъехал курьер с документами на белой «Шкоде». «Будь добр, забери у него папку и принеси мне в кабинет». Трюкач, продолжая разговор, встал с барного стула и направился к выходу. «Без проблем. А он мне ее точно отдаст? Расписываться не нужно?» «Нет, он от своих. Десять минут». Возвращаясь с пухлой пластиковой папкой, Саид чуть не сбил с ног Вику, ждавшую его в просторном тамбуре с приглушенным красноватым освещением. «Чего тебе?» «Пожалуйста, давай поговорим!» «Вика, ты вообще нормальная? О чем мы теперь можем говорить?» «О нас!» Она мягко сжала локоть Саида, кусая губы. О каких таких нас? Что за чушь?» Глядя на наручные часы, трюкач нетерпеливо оглядывался. «Я на работе, мне нужно идти». «А с ней? Ты тоже по работе? Или просто разыграл сцену, чтобы позлить меня?» «Вика, ты вообще себя слышишь?» Саид от негодования скрипнул челюстью. «Оставь меня в покое и прекрати ездить сюда!» как будто на всю столицу больше нет клубов. «Она же всего лишь официантка. Никогда не поверю, что ты действительно с ней...» Наконец-то приглядевшись, Саид вдруг заметил, что зрачки его бывшей подружки выглядели как-то не совсем естественно. Но с натяжкой все же списал на слабое освещение тамбура. «А тебе какое дело с кем? Хоть с официанткой, хоть с горничной. Ты мне изменила со своим просто другом. С чего вдруг я должен выслушивать твои комментарии?» Трюкач вырвал локоть из пальцев Вики. «Ты мне все еще нужен, просто дай объяснить!» Теперь уже по ее интонации Саид окончательно понял, что Вика либо прилично выпила, либо закинулась какой-то дрянью. «А ты мне нет. Где твой водитель?» «На парковке. Выслушай меня, это очень важно!» «Вика, езжай домой и проспись как следует. Твои вредные привычки скоро сыграют с тобой злую шутку. Думаешь, я и нового водителя смогу соблазнить?» Вика с явной обидой криво усмехнулась. «Ну если ты совсем дура...» Глядя на нее, Саид вдруг сам себе удивился, что заставило его когда-то пойти на поводу у постоянно ищущей пьяных приключений дочери богатого папочки. «Я скучаю по тебе». Еле сдерживая рвавшееся изнутри бешенства, трюкач схватил Вику за запястье и поволок в сторону гардероба. Как только ей отдали пальто, он вывел ее на парковку и почти сразу заметил одну из служебных машин Феникса и уже спешившего навстречу коллегу. «Саид, какого хрена?» «Привет, Макар. Твоя подопечная не в себе. Мне пришлось вывести ее из клуба, пока секьюрити не обратили внимания на пьяную». «Я не пьяная!» Вика опасно покачнулась. Агенты красноречиво переглянулись. «Ладно, я понял. Спасибо. Отвезу ее домой». «Я все расскажу Перовской». «Ага, валяй». Саид развернулся и быстро зашагал обратно в зверобой. «Ненавижу тебя!» Донесся до него отчаянный всхлип. «Взаимно». Наконец-то отдав папку Севе, трюкач вернулся в бар. Лина что-то сосредоточенно читала в рабочем ноутбуке, отпивая простую воду из винного бокала. «Ты так и не прислала мне адрес!» Пряча дикое раздражение, выдохнул Саид. Девушка сжала ресницы и внезапно спросила. «Какого цвета мои глаза?» «Что?» «Ну же, Саид, какого они цвета?» Э, -э трюкач замялся. «Зеленые?» Разочарованно качнув головой, Лина хмуро уставилась на него. «Понятно. Карие...» «Ты позвал меня на свидание не потому, что я тебе нравлюсь, а просто позлить бросившую тебя подружку». «Неправда». «Я тебе не шибко интересно. Ты ищешь не любви, Саид, а утешительной мести. Но я не официантка и не горничная». «Лина, я... Я, может быть, юная и наивная, но точно не дура, Саид. Адрес я тебе не пришлю и никуда с тобой не поеду. Разбирайся со своими тараканами без меня». «Да все совсем не так, Лина, постой!» Трюкач, проклинающий себя, метнулся следом за девушкой, но та, зло смахивая слезы, успела захлопнуть дверь в служебное помещение прямо у него перед носом. «Пожалуйста, открой! Ты все не так поняла!» Он несколько раз напористо постучал кулаком но ответом Саиду послужила гробовая тишина. Лина стояла внутри небольшой комнаты, прижавшись спиной к двери, и беззвучно плакала от обиды и разбившейся в дребезге хрупкой надежды на искреннюю взаимность. Несколько минут назад она, проходя мимо тамбура, отчетливо услышала красноречивые фразы в ссоре между высокомерной шатенкой и телохранителем. «Лина, я правда не хотел тебя обидеть и пригласил не из чувства мести». Но Саид сам себе не верил. Впервые в жизни он, ведомый глупыми эмоциями, необдуманно сделал больно ни в чем не повинной девушке, пытаясь избавиться от назойливого внимания бывшей, и теперь справедливо ненавидел себя за случившееся. Дверь бесшумно открылась, и Лина, немного успокоившаяся, вышла наружу. «Лина, прости, пожалуйста, я виноват. Скажи, как я могу все исправить?» «Никак. И да, кофе для тебя теперь платный». Она резво обошла Саида стороной и вернулась в зал к своим обязанностям. «Вот я дебил». Трюкач ударил кулаком по стене, сжал челюсти и весь остаток вечера в ожидании севы проторчал в коридорах клуба. «Твою мать, как больно!» Андрей, даже подстраховавшись несколькими дозами алкоголя, сжимал зубы под тихий смех Златы и постукивал левой ступней, пока улыбающийся бородатый мастер выбивал у него в паху справа сердце, проткнутое стрелой. «Нахрена я согласился? Любовь — это боль!» повторила Рыжая, разглядывая в зеркале уже законченную небольшую татуировку на своем шраме. Из стилизованной буквы «А» скалился мифический волк. Да уж, в хмельной памяти Фенрира вдруг всплыла давняя сцена из «Душевой Феникса». Ему было лет 16. После очередной тренировки он вместе с отцом и остальными парнями переодевался и вдруг заметил крупный странный рисунок в паху у сокола. «Там, наверное, больно набивать?» «Да, одури!» – хмыкнул Перовский. «Но чего не сделаешь ради любимой женщины?» Андрей не стал особо приглядываться к содержанию татуировки. Было бы странно внимательно пялиться на чужие мужские причиндалы. Но подумал, что, видимо, любить нужно действительно очень сильно, чтобы вытерпеть такое. И теперь Фенрир с трудом представлял себе масштаб мучений сокола, если даже крохотное дурацкое сердечко заставляло его буквально выть в голос. «Готово!» – усмехнулся татуировщик. «Принимай!» Фенрир поднялся с кресла и слегка покачиваясь, сфокусировал взгляд на отражение в зеркале. Под тонкой прозрачной пленкой на небольшом, относительно свободном от растительности покрасневшем участке кожи, красовалось идеальное ровное сердечко, проткнутое стрелой. В центре рукописным шрифтом было выведено злато. «Чего не сделаешь ради любимой женщины. Мне нравится», – прыснула рыжая. «Минималистично. Все для тебя». Андрей пьяно улыбнулся, аккуратно застегнул джинсы и вложил ключи от БМВ в изящную девичью ладонь. «А теперь вези меня в люцию. «Уговорил». «Понедельник? Разгар рабочего дня? Что ты здесь делаешь?» Лера недовольно нахмурилась, наткнувшись на Андрея в коридоре офиса. Тот неловко улыбнулся. «Можем поговорить? Я не хотел обсуждать эту тему по телефону». «Какую тему?» «Важную. Личную». Пики закатила глаза и раздраженно вздохнула, указав Андрею на дверь своего кабинета. «У тебя 10 минут. Освободи нас от кукловода. Пожалуйста». «Нет». «Лера, ну это бред, правда. Со Златой все в порядке. Мы нашли общий язык, она ездит со мной на все твои задания, подкидывает ценные идеи, да и...» Андрей говорящим жестом развел ладони. «Я прошу тебя, вытащи из нас эту дрянь. Я ручаюсь за Злату». «Нет». Я и так уже отключил ограничение расстояния. Пока считаю, что этого более чем достаточно. «Лер, ну как ты не понимаешь?» Фенрир плюхнулся на стул и навис над рабочим столом Пики, опустив экран ее ноутбука. У златы под кожей смертельная доза яда. Это само по себе риск. Вдруг что-то пойдет не так, она ударится или упадет. Насколько капсула прочная. Ведь не просто же так кукловод снят с производства и сейчас под запретом. Ты слишком тихо возмущаешься, Андрей. Не весь офис тебя слышит. Лера зло отпихнула его руку и вернула ноутбук в исходную позицию. «Давай громче, чтобы и на Красной площади все узнали». «Прости». «Пускай твоя фурия не падает и не ударяется, капсула прочная, но насколько никто не знает, запрет введен из-за нарушения прав человека, а не из-за конструктивных несовершенств». Фенрир недовольно выдохнул через нос и свел темные брови. «Скажи откровенно, что должно произойти, чтобы ты согласилась вытащить из нее эту дрянь?» Лера сложила руки под грудью и откинулась на спинку кожаного кресла. «Не знаю, но пока не вижу весомого повода для операции. Даже если я женюсь на ней...» «Вообще не показатель. Мой первый муж был готов убить меня под конец наших отношений. Твой первый муж был психом. От этого никто не застрахован». Позиция Леры оставалась железобетонной, и это обстоятельство уже не первый день выводило Андрея из себя. «Ну хорошо, а если она от меня забеременеет?» Пики звонко хохотнула, но ее лицо тут же стало максимально серьезным. «Только не вздумайте строгать детей ради такого случая, это вам не кошку завести. Я не это имел в виду, просто говорю об обозримом будущем». Снова нахмурившись, Фенрир уставился в сторону. Умом он понимал мотивы Леры, но внутри все закипало от обиды и какой-то смутной нервозности. Будто он действительно врал Злате, о своих чувствах, о своем доверии, о добровольности их отношений, и все из-за какой-то дурацкой капсулы с токсином, который управляла Перовская». В какой-то момент Андрей даже решил, что Лера делала это ему на зло, в отместку за его косяки. Но произнести такую догадку вслух значило еще больше ее разозлить и продлить физический контроль над Златой. «Ку-ку!» «Э, прости, ты что-то сказала?» «Полтора месяца назад эта девочка стреляла в тебя в царь башни, а через пару часов ты лишил ее ногтя на мизинце. И теперь ты всерьез утверждаешь об общих детях?» Пики изобразила кавычки пальцами. «В обозримом будущем ничего не путаешь?» «А что я могу путать? Например, глубокую любовь с острой похотью?» Андрей выпрямился и с нескрываемым злым сарказмом уточнил. «А что, одно исключает другое?» «Ну уж точно не всегда любовь и похоть идут рука об руку». «Ага, вам всем можно было любить и хотеть с первого дня знакомства, а я наверняка путаю. Я же долбоеб Андрей. Куда мне до легендарной бессмертной любви фениксов?» Лера оскалилась. «Не передергивай. Спасибо за внимание. Извините за беспокойство». Фенрир в последний момент удержался от громкого хлопка дверью, но, пройдя несколько метров, все же бешено саданул кулаком по стене. «Андрей, а ты чего?» – свернувший в коридор Макс удивленно остановился. «Уже ничего», – буркнул его сын, ни на секунду не сбавив скорость. «Ты куда? Что случилось?» «Подальше отсюда!» «Так, стоп!» – охотник ловко поймал его за локоть, даже не думая отыгрываться на мне в своем бешенстве. Что произошло?» Произошло то, что я, как бы ни пытался, так и не заслужил хоть сколько-нибудь достойного места здесь. Был ненужным отбросом, таким и остался. «Что за чушь?» «Просто дай мне уйти». Фенрир угрожающе уставился на руку отца, и тот на всякий случай отпустил его локоть. «Потом поговорим». «Говори, но не со мной». «Что вы опять не поделили?» Проводив взглядом Андрея, Макс заглянул в кабинет Клери. «Прошу прощения». «Я только что столкнулся в коридоре со своим взбешенным сыном. И? С чего ты взял, что это как-то связано со мной? Потому что только после общения с тобой он выглядит так, будто готов убить первого попавшегося». Лера неопределенно повела плечами и слепо уставилась в окно, мысленно пытаясь быстро придумать правдоподобный повод. Но Макс не унимался. «Моя дорогая Валерия Владимировна, я очень стараюсь вытащить своего сына из того дерьма, в котором он увяз в последние месяцы. Воодушевить, направить его разум в нужную сторону. Максим, для этого нужно чуть больше усилий, чем просто подарить сыну на день рождения два лебедя». Челюсти Давыдова-старшего гневно сжались, а плечи агрессивно напряглись. «Знаешь что, миссис, я всегда права. К своей личной жизни ты никого не подпускаешь на пушечный выстрел». Но стоит мне открыть рот и поделиться с тобой вопросами, которые важны для меня, ты с ноги выносишь все двери и даже не пытаешься хоть как-то обуздать свой смертоносный сарказм. Неправда. Еще какая правда? Может быть, Ваше Величество все-таки определится? Ты же злопамятная тварь, Лера. Ты никому ничего не прощаешь. Может, уже решишь окончательно. Простила ты Андрея или продолжаешь топить из мести?» «Я не тот, кто вправе диктовать тебе, как себя вести, но ты и сама сейчас в том возрасте, чтобы четко выстраивать отношения в соответствии со своими чувствами». Пики молча смотрела на Макса, и все ее ответные реплики ей не нравились. Они либо были похожи на оправдание, либо ей самой казались инфантильными и неубедительными. Давыдов-старший, кое-как сдерживая ярость, махнул рукой и вышел из кабинета. Лера закрыла лицо ладонями и несколько минут покачивалась, сидя в своем кресле. Потом взяла в руки смартфон и, физически ощущая внутреннюю боль, нажала на номер Андрея. «Я уже уехал. Вопрос об извлечении ваших капсул решится 1 июня». В трубке повисла тишина, и Лера с трудом преодолевая саму себя, продолжила. «Прости, но я не в силах поверить в поспешный искренний отказ от мести, даже с учетом вспыхнувших между вами чувств. То есть, если никаких косяков с нашей стороны не будет, капсулы кукловода удалят этим летом?» Лера зажмурилась и через несколько секунд ответила. Да.